Фланговый марш. Потоплению кораблей уверили жителей города, что неприятель близко и его ждут на северной стороне. Туда перегнали всех работников, чтобы ускорить постройку укреплений. На городской и корабельной сторонах крепостные работы остановились. Армия стояла на Куликовом поле биваком. Матросов с потопленных кораблей Разверстывали по батальонам. Для пополнения флотских батальонов сняли еще часть матросов с прочих кораблей. Число защитников Севастополя увеличилось примерно на 12 тысяч человек. Пароходы, вооруженные тяжелой артиллерией, Корнилов поставил на рейд так, чтобы они могли обстреливать высоты северной стороны, на тот случай, если бы неприятель овладел там укреплениями. Защиту северной стороны Меншиков возложил на адмирала Корнилова, южный на адмирала Нахимова. Адмиралы стали командующими на сухом пути по той простой причине, что в гарнизоне теперь преобладали моряки. Все эти меры действовали успокоительно на горожан. Состоятельные люди, готовые бежать из города, отложили это намерение, предполагая, что дорога на Bạch Chăy уже занята неприятелем. То, что богатые остаются в городе, ободрило бедноту. Неожиданно для большинства Севастопольцев случилось то, что предвидел один Нахимов. Светлейший призвал к себе Корнилова и объявил ему, что армия в ночь на пятницу, 12 сентября, выступит из Севастополя по дороге в Бахчисарай. Я предпринимаю фланговый марш, объявил Светлейший. Армии займёт положение, угрожающее левому флангу и тылу неприятеля. Поставленный в два огня, он не решится напасть на северную сторону. Ежели это по чичаю не случится, армия ударит союзникам в тыл. За сим я считаю необходимым обеспечить сообщение Севастополя с Россией. Он может предпринять наступление и на Симферополь, и на Перекоп, и отрезать нам все средства снабжения. Княшен завал неприятеля по-солдатски. Он: "Ваше светлость, воскликнул Корнилов. Вы покидаете Севастополь, и флот на произвол судьбы. Все в Севастополе есть гарнизон. Флот может действовать в своей могущественной артиллерии. Наконец-то наши кирпичных дел мастера тоже не дремали. Тот Лебен нарыл немало канав и насыпал порядочный валик. Чёрт ногу сломит не только англичане. Севастополь располагает для защиты всего 18 батальонами. Жалкое состояние укреплений подтверждают ваши собственные слова. Как же нам удержаться против шестидесятитысячной армии неприятеля? Меншиков посмотрел на Корнилова насмешливо. Мне передавали во Шотз, что каждый из мутросов стоит десяти рых солдат. — Не отрицаю, что говорил это, но вот видите, адмирал, двенадцать тысяч матросов — это сто двадцать тысяч солдат. Не спорю, ваш отзыв — не пустая похвальба. Мои солдаты, вчерашние рекруты, не обучены и не обстреляны, но все же они представляют некоторую силу. Мы, так сказать, будем вашим резервом, — улыбаясь, заключил Меньшиков. Корнилов понял, что спорить бесполезно. Светлейший не любил менять своих решений, хотя бы ему и представляли основательные возражения. И к тому же мысль князя, что надо обеспечить связь Севастополя с Россией, и адмиралу показалась резонной. На прощание Меншиков, видя, что у Корнилова потемнело лицо, сказал примирительно: "Война не знает решений непременных. Будем Владимир Алексеевич Действоватьъ съобразно съ обстановкой. Она меняется каждый час. Мы ещё не знаемъ точно намереній нашихъ врагов. В залогъ того, что я не бросился во Стополь, армію оставляетъ въ городѣ все тяжести, взявъ только необходимое. Обозы остаются. Я вернусь, когда это окажется нужнымъ и полезнымъ для нашего общаго дела. За 4 дня, проведённыхъ на биваке Куликова поле, Армии Меншикова оправилась. Полки, потерявшие много людей, были сведены в батальоны. Воинские части вместо убитых командиров получили новых. Из нестройной толпы снова образовалось войско. Ночью авангард тумской армии пошёл с Куликова поля. Армия направилась через Нерманский мост к Мекендзевой горе. Противник был близко на Бельбеке. в расстоянии всего одного часа ходьбы от северного укрепления. Англичане и французы стояли открыто и жгли костры. На тесни небах Чесарайской дороги, идущей в горы оврагом, можно было ждать внезапных нападений, поэтому русским солдатам запретили разводить огни, даже курить, и приказали соблюдать на марше полную тишину. Движение армии не укрылось от городского населения. Город провел еще одну тревожную ночь. Думали, что войска идут на северную сторону, чтобы нанести неприятелю удар в левый фланг, когда он пойдет на штурм северных укреплений при поддержке флота с моря. К рассвету ждали канонады. Настало утро. Пушки на северной стороне молчали. Ночью в Севастополь вернулся батальон Тарутинского полка с четырьмя орудиями. отрезанные от армян-гличанами. После этого связь между Севастополем и армией прервалась. Утром 13 сентября на Федьюхиных высотах к востоку от города появились французы. Неприятель не решился атаковать Севастополь с северной стороны и намеревался теперь напасть на город с юга. Появление неприятеля в виду города вызвало у защитников Севастополя большую тревогу. У Нахимова на городской стороне было всего четыре тысячи человек. Нахимов не мог отстоять город с такими слабыми силами, если бы неприятель не замедлил атакой. Поэтому Нахимов предполагал затопить суда своей эскадры, присоединив их экипажа к гарнизону. Корнилов, узнав о переходе неприятеля на южную сторону, распорядился перевезти в город на пароходах с северной стороны 11 флотских батальонов до 6 тысяч человек. Вслед за тем Корнилов пригласил к себе на городскую квартиру Нахимова, полковника Тотлябина и генерала Моллера. — Нам надо поделить наследство, оставленное князем Менщиковым, — сказал собравшимся Корнилов, — и так поделить, чтобы обеспечить единство командования. От этого зависит успех обороны. Приказания должны исходить от одного лица. Большая часть гарнизона состоит из моряков. Они подчиняются Павлу Степановичу и мне. Пехота подчинена вам, генерал. Командир сапёров Поляков считает, что он подчинён непосредственно его светлости, хотя было бы естественно ему слушаться полковника Топлевина. Всё это надлежит привести в ясную систему. Генерал Моллер, человек ветхий и тугой на ухо, слушал, наставив руку козырьком к левому уху, которым слышал лучше. Слушая генерал кивал головой, как это бывает с глухими людьми, когда они хотят скрыть свой недостаток. "Я полагаю", сказал тот Левин, "что командование должно принадлежать или вам, Владимир Алексеевич, или вам, Павел Степанович. То есть одному из старших адмиралов. Беды нет в том, что любому из вас придется командовать на сухом пути. Генерал слушал тот Лебенов все так же с козырьком около уха и, весь устремясь к говорившему, продолжал кивать головой. Нахимов сидел по правую руку от генерала. Обратившись к Моллеру, Нахимов закричал ему в правое ухо. — Вам ясно-с? — Командовать всеми силами в городе — Будет адмирал Корнилов. Он генерал-адъютант, начальник морского штаба. Ясно-с?» Моллер отодвинулся от Нахимова и ответил обиженно. «Вы напрасно, адмирал, кричите мне в ухо. Я все прекрасно слышу и понимаю. Как я могу командовать вашими моряками? У вас и словесность другая. Мой солдат отвечает точно так, ваше превосходительство, а ваш матрос...» Есть, Павел Степанович. А мне, да, пожалуй, и князю матрос вдруг ответит нет. Все дело в форме. Надо такую найти форму, чтобы и армейские чины отвечали Владимиру Алексеевичу точно так, ваше превосходительство. Для сего есть практикованная форма. Я отдам приказ в таком смысле. Предлагаю всем господам начальникам войск исполнять все приказания господина генерала-адъютанта Корнилова, принявшего на себя обязанности начальника штаба всех войск, расположенных в городе Севастополе, как утвержденные распоряжением. Генерал-лейтенант Моллер. Нахимов, восхищенный согласием Моллера, не очень громко сказал ему на ухо. — Ваше превосходительство, вы, ей-богу, едва ли не умнее его светлости. Право такс. Видите, а вы мне в ухо кричите, проворчал, недослышав генерал.